В сумрачном царстве. Они оставили машину в ряду с надписью Грампи и сели в длинный прицепной вагончик, доставивший их к воротам парка. Ванни Фуччи снял свой белый пиджак и перебросил его через руку, спрятав под ним револьвер 38-го калибра. Только попробуй рыпнуться, тихо сказал он Бремену, пока не ждали вагончик. Я пристрелю тебя прямо на месте. «Клянусь долбанным Христом, пристрелю!» Джереми посмотрел на вора, чувствуя, как решимость борется в нем с раздражением. Ванни принял его взгляд за недоверие. «Не веришь, что я прикончу тебя прямо здесь, на этой долбанной парковке, и буду в долбанной Джорджии еще до того, как кто-то поймет, что тебя пристрелили?» «Я тебе верю», — сказал Бремен, чувствуя возбуждение бандита. В убийстве на людях, особенно здесь, для Вани Фучи было что-то притягательное, хотя он предпочел бы поручить это чокнутому Берту Капи или своему приятелю, такому же чокнутому Эрни Санза. Неважно, кто это сделает, он сам, Берт или Эрни, но это будет чертовски круто, прикончить этого парня прямо здесь. Приехал вагончик, и Джереми с Фучи сели в него. Ствол револьвера, закрытый пиджаком, упирался в бок пленника. Во время короткого путешествия к воротам парка Бремен смог выудить из сознания похитителя подробности его плана. Встречу, на которую они ехали, назначили по другой причине. Собственно, это была встреча между главным человеком Дона Леони на данной территории, Солом Эмполи. Берт и Энни выступали в качестве поддержки и какими-то чокнутыми долбанными колумбийцами. Именно так Ванни Фуччи каждый раз думал о них – чокнутыми долбанными колумбийцами. Портфель с деньгами Дона Леони должны были обменять на портфель с первоклассной дурью этих чокнутых долбаных колумбийцев, чтобы распространять среди нигеров на севере, на территории Фуччи. Уже несколько лет они производили обмен в парке Мир Уолта Диснея. Сэл займется этим долбанным придурком. Не волноваться, не дергаться и не суетиться. «Плати за себя сам», — прошептал Ванни, купив билет и ткнув Бремена под ребра. Джереми порылся в карманах. Три дня назад он сунул в них несколько пятидесяток. Шесть штук, если быть точным. Он протянул одну купюру в окошко, объяснил, что ему нужен только входной билет на день, и подождал сдачи, которая оказалась меньше, чем он ожидал. Вор вел его сквозь толпу, одной рукой держа под локоть, а другую пряча под пиджаком. С точки зрения Бремена они выглядели очень подозрительно, но никто не обращал на них внимания. Пленник почти не отреагировал, когда Ванни Фуччи привел его к монорельсовой дороге, тянувшейся мимо лагун к далекому скоплению зданий и лесу из шпилей, среди которых высилась как минимум одна искусственная гора. Вагончик монорельса остановился, и гангстер, подняв Бремена на ноги, вытолкнул его наружу, после чего они стали пробираться сквозь толпу, которая становилась всё многолюдней. Нейрошум вокруг Джереми сначала усилился от шепота до крика, а затем превратился в непрерывный рев. Причем это был особенный, странный рев, отличавшийся от обычного нейрошума, как звук неогарского водопада отличается от звука водопада поменьше. Особенностью его была всеобщая и какая-то лихорадочная тоска, такая же всепроникающая и сильная, как запах разлагающейся плоти. Бремен покачнулся, прижал ладони к вискам и закрыл уши в тщетной попытке блокировать волны безмолвного звука, безмолвной речи. Ванни Фуччи подтолкнул его дальше. «Я представлял это совсем не так. Стоило ждать тридцать пять лет. Совсем не то, на что я надеялся». Столько еще нужно посмотреть, столько мест посетить, не хватает времени, всегда не хватает времени, поторопитесь. Ну, поторопи их, Сара, быстрее. Ну, это же для детей, для малышей. Но ну, проклятые дети половину времени истерят, а вторую половину впадают в оцепенение, как чёртовы зомби. Ну, скорее, поторопись, Том, а то мы окажемся в хвосте очереди. Бремен закрыл глаза и позволил Ванне Фуччи вести его сквозь толпу, а чужое разочарование волнами накатывало на него словно морской прибой. Ему казалось, что все накопившееся в парке нетерпение, желание веселиться, веселиться, черт возьми, обрушилось на него, как тяжелые волны на узком пляже. Открой глаза, ублюдок! прошептал Фуччи на ухо Джереми, еще сильнее вдавив ствола револьвера ему в бок. Бремен открыл глаза, но все равно ничего не видел. Такой сильной была боль от нейры Настойчивого, лихорадочного, идущего отовсюду, раздраженного. «Поторопись, а то мы окажемся в конце очереди!» «Желание получить удовольствие любой ценой!» Джереми хватал воздух открытым ртом и изо всех сил боролся с тошнотой. Похититель подгонял его. Сэл, Берт и Эрни должны были уже встретиться с щекнутыми долбаными колумбийцами, а от Ванни требовалось доставить придурка к Космической горе. Вот только Фуччи не был на сто процентов уверен, что знает, где находится эта Космическая гора — Обмен обычно происходил на аттракционе путешествия под джунглем, и в прошлые визиты сюда он направлялся прямо через страну приключений. Брал у Сэлла портфель и шел к монорельсу. Фучи не знал, почему Сэл сменил долбанное место встречи на долбанную космическую гору, но знал, что она находится в долбанной стране будущего. Ванни попытался сориентироваться. «Ладно, мы на долбанной главной аллее рядом с детством нашего дорогого мертвого Уолта. Точно, это просто предмет детских мечтаний. Долбанный предмет мечтаний! Ни одна главная улица города никогда не выглядела так, как это долбаное место!» Там, где я вырос, на главной улице были долбаные фабрики, долбаные франшизы и долбанные Меркурии 57-го года на долбаных чурбаках, потому что их долбаные шины прокалывали долбаные нигеры. Ладно, мы теперь на долбаной главной аллее. Это долбаный замок на севере. Долбаный указатель говорит, что долбаная страна будущего где-то позади замка. Как попасть из страны мечты в долбаную страну будущего? Могли бы нарисовать долбаную схему или еще что-нибудь. Фуччи обошел большой замок из стекловолокна, заметил справа космический корабль и какое-то футуристическое дерьмо и подтолкнул Бремена в том направлении. Минут через пять они с придурком доберутся до Селла и парней. Джереми остановился. Они были в стране будущего, в тени немного старомодного сооружения, в котором находились американские горки «Космическая гора». Бремен замер. «Шевелись, сукин сын!» — прошипел бандит и вдавил ему в ребра револьвер. Пленник заморгал, но не сдвинулся с места. Он не собирался бросать вызов ванни Фуччи, просто больше не мог сосредоточиться на нем. Неудержимый натиск нейры шума ошеломил его, и он перестал быть собой, словно растворился в лавине чужих мыслей. «Шевелись!» — голос Ванни достиг ушей Бремена, после чего послышался тихий щелчок взводимого курка. Последней отчетливой мыслью Джереми было «Мне не суждено умереть здесь, дорога ведет вниз». Бремен отошел от гангстера, теперь он смотрел на себя глазами женщины средних лет. Ворчер тыхнулся и снова прикрыл револьвер пиджаком. Бремен продолжал пятиться. «Я, блин, не шучу!» — крикнул Фуччи и, похоже, поднял обе руки под пиджаком. Семья из Хаббарда, штат Огайо, остановилась и с удивлением смотрела на странную процессию. Джереми медленно пятится а маленький человечек следует за ним с поднятыми на уровень груди руками. причем выпуклость под пиджаком смотрит прямо в грудь Бремену. И тот тоже разглядывал себя их любопытными глазами. Младшая дочь откусила кусочек сахарной ваты и, не моргая, уставилась на двух мужчин. Белые сахарные нити прилипли к ее щеке. Джереми по-прежнему пятился. Ванни Фуччи хотел броситься за ним, но путь ему преградили три смеющиеся монахи, не проходившие мимо. Увидев, что Бремен идет по лужайке к стене здания, вор побежал. Ствол револьвера выглядывал у него из-под пиджака. Не хватало еще из-за этого долбанного придурка испортить отличный пиджак. Джереми видел свои многочисленные отражения, словно стоял среди кривых зеркал в комнате смеха. Томас Гир, 19 лет, увидел пистолет и остановился в удивлении. Его ладонь выскользнула из заднего кармана джинсов Терри. Миссис Фрида Хакстейн и ее внук Бенджамин столкнулись с Томасом Гиром, и воздушный шарик Бенни в форме Микки Мауса улетел в небо. Ребенок заплакал. И глазами Бремен смотрел на себя, прислонившегося к стене. Смотрел, как Ванни Фуччи поднимает пистолет... Сам Джереми ничего не думал, ничего не чувствовал. Глазами маленького Бенни он увидел надпись на двери за своей спиной. «Только для сотрудников. Они же работники пользуются картой доступа». В металлической коробке на стене имелась прорезь, вероятно, для карт доступа, но дверь была приоткрыта. В щели между ней и косяком торчала палочка. Миссис Хакстейн шагнула вперед и принялась отчитывать Томаса Гира за то, что они потеряли воздушный шарик Бенджамина, и на секунду заслонила бремена от ванни Фучи. Джереми проскользнул внутрь. Ногой выбил палочку и закрыл за собой дверь. Тусклая лампочка освещала бетонную лестницу, ведущую вниз. Бремен спустился на 25 ступенек, повернул направо, а затем сделал еще десяток шагов вниз. От лестницы отходил длинный коридор. Издалека доносились какие-то механические звуки. «Морлоки», — подумала Гейл. «Гуманоидные подземные существа-каннибалы, встречающиеся в различных произведениях фантастического жанра, живут глубоко под землей и не выносят солнечного света». Беглец задохнулся, как от удара в живот — Присел на третью ступеньку и стал тереть глаза. «Не Гейл, нет!» Он читал о фантомных болях в ампутированной руке или ноге, но это было хуже. Гораздо хуже. Джереми заставил себя встать и пошел по коридору, пытаясь притвориться своим. Нейрошума слаб, и Бремен чувствовал себя еще более пустым, чем прежде. Коридор... Разветвляясь, шел мимо других лестниц. Стрелки под загадочными надписями на стенах указывали на Аудио Живлап 6.10, Трансмус Дисп 44.66 или Комнатых Перс 2.5. Джереми показалось, что последняя надпись выглядит безопаснее, и он свернул в тот коридор. Внезапно из другого прохода послышался звук, похожий на от гигантского насекомого, и Бремен поспешил вернуться назад шагов на 10, и подняться по пустой лестнице, пропуская электромобиль для гольфа. Ни человек, ни полуразобранный робот, сидевший в этой тележке, даже не посмотрели в его сторону. Он снова спустился в коридор и медленно двинулся дальше, прислушиваясь, не едет ли еще один электромобиль. Внезапно из-за следующего поворота послышался смех. Бремен сделал еще пять шагов и повернул, надеясь увидеть очередную лестницу. Но там оказался другой коридор, только гораздо более узкий. Джереми зашагал дальше, сунув руки в карманы и борясь с желанием насвистывать. Смех и голоса за его спиной стали громче, как будто кто-то свернул в коридор, который он только что покинул. Куда направляются люди и в чем он ошибся, Бремен понял одновременно. Коридор заканчивался двумя широкими дверьми, над которыми висело объявление «Не забудьте снять голову, прежде чем входить». На самих дверях виднелась сделанная по трафарету надпись «Комната отдыха 3» для персонажей, а под ней значок «Не курить». Из-за дверей тоже доносились голоса. У Джереми было три секунды до того, как люди позади него повернут в этот коридор. На глухой серой двери слева было написано одно слово «Мужской». Бремен вошел в нее, и в ту же секунду в длинном коридоре появились трое мужчин и женщины. Туалет был пуст, но высокая фигура у дальней стены заставила Джереми вздрогнуть. Он заморгал и понял, что на крючке рядом с раковинами висит костюм Гуффи, высотой не меньше 6,5 футов. Голоса в коридоре стали громче. Бремен проскользнул в кабинку и со вздохом облегчения запер дверь на задвижку. Здесь никто не потребует от него Бейджика с фамилией. Послышался звук открывающейся двери, и голоса переместились в комнату отдыха для сотрудников парка, изображавших диснеевских персонажей. Джереми закрыл лицо ладонями и попытался сосредоточиться. «Что я делаю, черт возьми?» Его мысли были едва слышны за непрерывным рёвом нейрошума от тысяч ищущих развлечений душ над его головой. «Бегу», — ответил он себе, — «прячусь». «Зачем?» Шипение нейрошума усилилось. «Зачем? Почему бы просто не сообщить властям о случившемся? Не привести полицию на озеро, не рассказать им о Ванне Фуччи?» «Давай-давай, развлекайся, черт бы тебя побрал! Эти три дня обошлись мне в целое состояние!» Бремен сжал ладони висками. «Ага, расскажи властям». Пусть копы узнают твое имя и выяснят, что ты, тот парень, который сжег свой дом и исчез, а потом просто случайно оказался в том месте, где гангстер выбрасывает труп. И скажите на милость, сэр, откуда вам известны имена и гангстера, и мертвеца? Почему я сжег дом? Нет, потом подумай об этом потом. Никаких копов, никаких объяснений. Если ты думаешь, что тут ад, попробуй провести ночь или две в обезьяннике. Представь, что творится в мозгах твоих соседей, лежащих на двухъярусных койках. Мечтаешь о парочке таких ночей, старина Джереми?» Беглец открыл кабинку, подошел к писсуару у стены и попробовал помочиться, но у него ничего не вышло. Тогда он застегнул брюки и склонился над раковиной. Холодная вода помогла. Увидев в зеркале свое бледное измождённое лицо, Бремен вздрогнул. «К черту копов! К черту Ванни Фучи и его парней! Просто уходи отсюда! Уходи!» Из коридора опять послышались голоса. Джереми резко повернулся, дверь в женский туалет в другом конце коридора со стуком открылась. Но в мужской никто не зашел. Пока. Беглец смахнул воду со щёк. «Проблема не в том, — понял он, — чтобы незаметно выбраться из этого лабиринта. Ему нужно выбраться из самого парка. Должно быть, Ванни Фуччи уже встретился с другими гангстерами. С Элом, Бертом и Эрни, — вспомнил Бремен. И они сторожат выходы. Джереми нашел бумажное полотенце и вытер лицо. А потом вдруг вздрогнул и опустил руки». Из зеркала на него смотрели два лица, и одно из них улыбалось. Электромобиль догнал Бремена в одном из коридоров. Крупный мужчина за рулем спросил. Подвезти? Джерми кивнул и сел. Электромобиль тихо урча двинулся дальше, по синей полосе на бетонном полу. Дорогу им пересекали другие машины, они двигались по желтой полосе в одной из них сидели три охранника водитель тележки в которой ехал бремен передвинул незажжённую сигару в другой уголок рта эй здесь голову носить не обязательно его пассажир кивнул и пожал плечами «Ха, дело твое усмехнулся служащий тебе потеть внутрь или наружу бремен указал вверх какой выход замок Джереми надеялся, что его голос звучит достаточно глухо. «Замок?» — нахмурился водитель. «Ты имеешь в виду внешний двор Б-4 или сторону Эй?» «Б-4», — ответил Бремен, борясь с желанием почесать голову через плотную ткань. «Ладно, едем туда», — сказал сидящий за рулем тележки мужчина и свернул в другой коридор. Через минуту электромобиль остановился у лестницы с надписью на указателе «Внешний двор b 4 Джереми выскользнул из машины и благодарно отсалютовал водителю. Тот кивнул и снова передвинул сигару во рту. «Не позволяй маленьким ублюдкам тыкать в тебя булавками, как в Джонсона», посоветовал он, и электромобиль исчез за поворотом. Бремен стал подниматься по лестнице настолько быстро, насколько позволяли ограниченные видимости огромные ботинки. Он уже почти добрался до выхода и теперь брел по фальшивой главной улице, когда вокруг него стали собираться дети. Поначалу он игнорировал их и не останавливался, но их крики, а также страх, что на него обратят внимание взрослые, заставили его присесть на скамью. Он позволил малышне окружить себя. Эй, Гуфи, привет! кричали они, прижимаясь к нему. Бремен вел себя так, как, по его мнению, должны вести себя персонажи мультфильмов, кривлялся, не вступая при этом в разговоры, подносил трехпалую руку в толстой перчатке к носу картошки, имитируя смущение. Дети были в восторге. Они придвинулись ближе, пытаясь сесть ему на колени и обнять его. Бремен обнимал малыше, играя роль Гуффи. Родители фотографировали их компанию и снимали на видео. Джереми послал им воздушный поцелуй, обнял еще нескольких ребятишек, а затем встал и принялся переставлять свои несоразмерно большие мультяшные ноги, направляясь к выходу. Дети с родителями ушли, смеясь оживленно жестикулируя. Бремен повернулся и увидел еще одну группу детей, совсем других. Их было не меньше десятка. Самому маленькому лет 6, старшему не больше 15. Почти ни у кого не было волос, и большинство надели кепи и головные платки. Одна девочка, Мелоди, дорогой парик. Лица такие же бледные, как у отражения Джереми в зеркале туалета. Глаза широко раскрыты, некоторые улыбались, другие пытались улыбаться. «Эй, Гуси! сказал Терри. Девятилетний мальчик с последней стадии рака костей. Он был в инвалидной коляске. «Привет, Гуфи!» — крикнула Сестина. Шестилетняя чернокожая девочка из Бетесты. Она была очень красива. Огромные глаза и острые скулы подчеркивали ее хрупкость, а волосы, свои, заплетены в многочисленные косички с синими, зелеными и розовыми ленточками. У нее был СПИД. «Скажи что-нибудь, кофе!» — прошептал Лоуренс, тринадцатилетний мальчик с опухолью мозга. «Четыре операции. На две больше, чем у Гейл». Лоуренс, недавно лежавший в темной послеоперационной палате и слушавший голос доктора Грейна мейра который в коридоре объяснял его маме, что прогноз неблагоприятный, и осталось самое больше три месяца. Это было семь недель назад. Семилетняя Мелоди ничего не сказала, она просто шагнула вперед и крепко обняла Бремена, так что ее парик съехал на бок. Бремен Гуфи тоже обнял ее. Дети разом бросились к нему, словно все отрепетировали заранее. Даже Гуффи не мог бы обнять всех сразу, заключить в кольцо своих рук, но это ему удалось. Мульт-герой обнял их и послал сигнал радости, надежды и любви каждому, точными телепатическими импульсами, похожими на луч Лазера, такими же, какие он посылал Гейл, когда боли-наркотики затрудняли контакт с ней. Джереми точно знал, что дети не могут его слышать, не могут принимать его сообщения, но все равно посылал их, одновременно обнимая руками и шепча на ухо ласковые слова. Не глупости мультяшного персонажа, а кое-что тайное и личное, хотя он и говорил голосом Гуффи, насколько у него это получалось. Все в порядке, Мелоди. Мама знает об ошибке, когда ты играла на пианино. Она не переживает. Она тебя любит». «Лоуренс, перестань волноваться из-за денег. Деньги — ерунда. Страховка — ерунда. Главное — ты». Сестина, котенок, они правда хотят быть с тобой. Тоби просто боится обнять тебя, потому что думает, что ты его не любишь. Он стесняется. Родители, медсестры, спонсоры поездки, женщины из Гринбея, работавшая в этом парке десять лет. Все стояли в сторонке, пока продолжались эти странные объятия и перешептывания минут через десять Гуфи в последний раз погладил детей по щекам бодро помахал им рукой дошел до конца главной улицы и сел в вагончик монорельсовой дороги позже бремен сошел у информационного центра миновал билетные кассы отсалютовал селу Эмпани, берту каппи и побагровевшему ванни фучи которые внимательно разглядывали толпу неспешно дошел до парковки и сел в автобус до отеля хайят от Ридженси» пожилые туристы радостно приветствовали гуффи и хлопали его по спине берт каппи повернулся к Фуччи. думаешь он выйдет здесь взгляд ванни не отрывался от потока людей направлявшихся к автобусам заткнись придурок и смотри внимательней за их спинами автобус до отеля хайет с шипением тронулся с места